Глава 12 Тернер знал, что Флейм вооружена по меньшей мере одним снарком. Им она перерезала пополам ни в чем не повинного человека из сгоревшего селения. Речь о другом оружии не было, но скорее всего у нее еще что-нибудь припрятано. Следовало быть готовым ко всему, хотя наверняка Флейм предпочтет всему дезинтегратор, то есть снарк. Снарк разрушал молекулярные связи, превращая фактически любую материю в пучок свободных ионов, или в лучшем случае в пыль. Правда, радиус его действия был чрезвычайно мал. Флейм швырнула что-то так, что оно упало рядом с ним. Возможно, она обрубила лучом Снарка ветку у него над головой, в надежде заставить его отвести взгляд и отвлечься, пока она подберется настолько близко, чтобы испробовать Снарк на нем самом. конечно кроме снарка у нее может быть еще какой-нибудь сюрприз и тогда камешек или ветка или чтобы там ни было обретет иное назначение он ведь не знает тернер перевел дуло гранатомета в сторону леса в противоположном направлении от деревни и сделал предупреждающий выстрел в воздух ракета засвистела выжигая желтый след в холодной темноте пройдя сквозь крону сосны она срезала иглы и ветки Тернер надеялся, что это задержит Флейм на то краткое мгновение, в котором он нуждался, чтобы перевести дыхание. «Я знаю, что ты здесь, Флейм!» — крикнул он. «Послушай, тебе нет смысла убивать меня! Я знаю об этой планете много такого, чего не знаешь ты! Я знаю, например, что такое гравитационные аномалии!» Его голос затерялся в деревьях без ответа. Долгое мгновение спустя, отдаленный звук взрыва, и короткая вспышка света сказали ему, что ракета потеряла скорость, упала на землю и взорвалась. Его глаза ничего не видели, кроме леса, освещенного заревом горящей деревни. Небо смыкалось над ним плотной темной массой. Звезды прятались за тяжелыми тучами. Он ничего не слышал, кроме потрескивания пламени и ночного ветерка, шумящего в соснах. Другое дело – психические ощущения, то, что компьютер называл псионикой. Напряглось каждое из его магических чувств, и Тернер осознал, наконец, где Флейм. Она притаилась позади него за парой сросшихся деревьев, неотрывно прислушиваясь к малейшему шороху и пристально следя за ним. Сам догадался, что она, вероятно, вне пределов досягаемости Снарка. После работы в деревне заряд его уменьшился. Даже если Флейм принесла два или три снарка, вряд ли хоть один заряжен на полную мощность. Ей пришлось удерживать ими добрую сотню людей в заперти в горящем здании. Другого оружия Тернер не мог нащупать. Если что-то и было, Флейм его не использовала. Она пока не собиралась нападать, напротив, выжидала. «Компьютер», — взмолился Тернер, — «не позволяй ей убить меня, ты понимаешь? Не дай ей убить меня!» Он ждал, как ему показалось целую вечность, прежде чем компьютер ответил «Подтверждение». Это было именно то, что хотелось услышать Тернеру. Но почему-то ответ не принес желаемого утешения. Он был по-прежнему испуган. «Флейм», — громко позвал он, — «послушай, ты же не хочешь моей смерти. Вспомни, я тот, кому ты пришла на помощь. Я киборг Арк, такой же, как ты. Или, по крайней мере, был таким». Сейчас я комиссован, но даже без полномочий я пока еще гражданин Земли, и ты не имеешь права убить меня без суда, пока я не совершу чего-то такого, что подвергнет опасности тебя или твой корабль. Если ты уничтожишь меня, это будет убийством, а значит, помощью и содействием врагу. Ты знаешь, чем ответит тебе компьютер, если ты совершишь это. Именно для этого в твоей голове существует термит». «Никто из нас не хочет умирать, ни ты, ни я. Давай поговорим спокойно!» «Это я-то помогаю и содействую!» — резкий голос Флейм оказался более высоким, чем ожидал Тернер. «Ты сам предатель, помогающий врагу! Это ты мешаешь мне разрушить планету к чертям собачьим! Разве этого недостаточно, чтобы убить тебя?» Перейдя на субвокализацию, она повторила. «Разве нет?» Компьютер ответил. «Подтверждение!» «Но кто сказал тебе, что Дест занят врагами? У тебя нет никаких доказательств!» — выкрикнул Тернер. «Мы не нуждаемся в доказательствах!» — настаивала Флейм. «Древняя Земля погибла! И этого достаточно для гибели остальных миров, сколько бы их ни было!» В отчаянии Тернер крикнул. «Но люди здесь даже не знают об этом!» Кроме тех, которым сообщил об этом я, не удержавшись, добавил про себя Тернер. В ярости от того, что замешкалась с ответом, Флейм вышла из засросшихся деревьев и навела на него снарк. Тернер мельком увидел ее тень, движущуюся поодаль на фоне темноты, и ощутил поток разрушительной энергии. Мгновенно метнувшись в сторону, сжавшись, он притаился за молодой сосенкой. Сколь малое укрытие она не представляла собою. Его осыпало древесной трухой, загоревшейся золотом в свете огня. Когда попавшее в конус луч дерево стало распадаться, ствол хрустнул и начал крениться на бок. Эрнар теперь ясно видел, что находится вне радиуса действия Снарка. В противном случае его маневр не имел бы смысла и спастись бы ему не удалось». Так же, как с ускоренной реакцией, с перестроенной структурой мускулов, с костями укрепленными до такой степени, что могли выдерживать сколь угодно большую тяжесть, он вряд ли увернулся бы от луча, движущегося со скоростью света. «Компьютер, останови ее! Подави!» – потребовал он. «Она пытается уничтожить меня! Это убийство!» «Подтверждение!» – бесстрастно ответил компьютер. Изувеченное дерево накренилось сильнее, и вдруг с громким треском стало падать. увлекая за собой обламывающиеся под его тяжестью ветки соседних деревьев. Поодаль от падающей сосны тело Флейм внезапно свело судорогой. Даже в темноте Тернер ясно видел это. Снарк выпал из ее рук, пальцы безвольно подергивались. «Нет!» — кричала она. «Черт тебя побери, глупая машина! Ты не до... до...» Ее губы сомкнулись. По собственному горькому опыту Тернер знал, что компьютер пытается взять на себя контроль над ее телом, отключив мозг. Если бы она была соединена с контрольным кабелем на своем корабле, компьютер овладел бы ею беспрепятственно, полностью и немедленно. Но на большом расстоянии она была способна действенно сопротивляться. На таком расстоянии сигнал с корабля может оказаться даже несколько слабее, чем выброс электроэнергии в результате естественной работы мозга. Клейм повернулась к Тернеру, свет от огня осветил ее, и он понял, что видит ее зрительно так же хорошо, как и псионически Она была невысокой, коренастой, в рабочем комбинезоне Спутанные светлые волосы, красные при свете огня, но вероятно светло-русые днем, разметались ниже плеч, по спине Жар не достигал ее, и неровное дыхание вырывалось изо рта облачками пара, похожими на тусклый золотой туман Ладонь, прежде державшая Снарк, была разжата и сведена судорогой. И Флейм наклонялась вниз к выпавшему оружию, двигаясь резкими толчками, как сломанная машина. Она выиграла битву за контроль над собственным телом. Это было слишком, и Тернер не мог этого допустить. «Компьютер, — возвал он, — ты можешь вызвать переключение на другую личность, на одну из ее защитных личностей?» «Информации недостаточно», — ответил компьютер. Переключение регулируется условиями, в которых действует киборг, а не контролем со стороны компьютера. Введение соответствующего внутреннего стимула может включить переход. Попытайся. Он указал на нее гранатометом. Если она поднимет снарк, мне придется убить ее защищаясь. Я не хочу этого. Даже в отчаянии он хотел говорить доказательно. Настроен я миролюбиво или хочу ее смерти? Ты ведь сам видишь, не так ли? Подтверждение. Сам знал, что не отважится убить ее сейчас. Если он сделает это, компьютер, вероятно, должен будет отомстить, не принимая в расчет обстоятельства смерти киборга. Тернер вдруг обнаружил, как мало он уверен в том, что ему удастся убедить компьютер в лояльности Деста, если Флейм по той или иной причине погибнет. Его ладонь лежала на рукояти Снарка, но пальцы никак не сжимались. Напрягшись всем телом, она из-под смотрела на своего врага. Если сейчас она попытается убить меня, это будет преступлением или изменой, и тебе придется взорвать ей череп. Это будет означать, что планета лояльна. Пальцы флейм дрожали, пытаясь сомкнуться на пластиковой рукоятке. Информация недостаточна, вероятность нелояльности киборга с кодовым обозначением слант остается. Кроме преданности командования, уничтожению киборга с кодовым обозначением Флейм могут препятствовать другие причины. «Чёрт, сейчас не время слушать лекции компьютера, Сэм навел на Флейм гранатомет. Я выстрелю, если она меня вынудит. Внезапно Флейм расслабилась. Все ее тело лишилось прежнего напряжения. Переход был таким внезапным и полным, что Тернер в удивлении опустил оружие. Сделав несколько беспорядочных движений, она остановилась, потом подняла снарк, пристально посмотрела на него, затем уставилась на Тернера. Он не стал стрелять. Он знал, что перед ним совсем другая личность. Ее широкое лицо было спокойно. Женщина неуверенно подняла свободную руку и пригладила спутанные волосы.